Глава тридцать первая «Не приехал. Я нервничала. Зачем ему понадобилось приезжать? Хотела, и одновременно с этим не желала его видеть. Но его все не было. Я все больше изводила себя мыслями. Сказал, но ведь не обещал, да и не обязан передо мной отчитываться. «Может, ты уже сядешь? В чем дело? Адам застал меня на кухне, где я нервно прохаживалась от стола к окну. Вдохнув побольше воздуха, ответила ему тихо. «Давид сказал, приедет. Не знаешь, зачем?» «Не знал. Ты его ждешь?» — кивнул на окно. «Что? Нет-нет, я просто...» «Черт, кого я обманываю? Он ведь прекрасно понял». «Жду!» — хотелось крикнуть. «Он не приедет. Там возникли проблемы». «Где там?» — голос просел. «С этой милой что-то? Ты что-то знаешь? Он к ней поехал?» Адам лишь смотрел на меня, ничего не отвечая в ответ. Кажется, я слишком заинтересованно себя показала. Какое мне дело до нее, до них? Большое. Если она тоже носит его ребенка, то он может взять ее в жены. Она ведь дочь какого-то там бизнесмена. Да и на фото они смотрелись очень хорошо. А я всего лишь жена его брата-близнеца, которого он ненавидит и желает ему отомстить. Через меня опять же, через нашего ребенка. А я... Я останусь просто матерью сына или дочери, которых, возможно, отберут. Больно кольнула в груди, и непроизвольно охнув, я присела на стол. Адам тут же подскочил и бросился ко мне. «Ева! Ева, посмотри на меня! Что болит?» А я не могла сделать вдох. Словно кольцом обхватила под грудью. «Больно!» Смогла выдохнуть еле слышно, и он тут же подхватил меня на руки. Что-то говорил Елене, я не могла разобрать слов, сгибаясь пополам на его руках. Вынес меня на руках, попутно отдавая приказы охране. В машине не отпустил, прижимая к себе. Приступообразная боль притихла, но мне было очень страшно. Я не понимала, что со мной происходит. И почему так больно до невозможности дышать? К автомобилю, когда мы остановились, сразу же подвезли каталку. «Ева, все хорошо будет, слышишь? Все хорошо». Новый приступ, и я снова задыхаясь от нехватки воздуха, цеплялась за его руки. «Госпожа Разгоева, беременность 29 недель ребенок в приоритете». Женский голос был перебит дамом. «В приоритете женщина. Запомните». Очнулась уже в палате. Одна. В правой руке капельница, а под грудью закреплены небольшие повязки. Свободной рукой сразу же потянулась к животу. «Я чувствую малыша. Он жив!» Легонько толкаясь, показывал мне, что все хорошо. Мой счастливый выдох привлек внимание кого-то за ширмой. Выглянула молодая девушка в белом халате и косынке. «Доброе утро, Ева Александровна! Погодите!» «Надо вынуть капельницу». Аккуратно, осторожными движениями избавила меня от катетера. «Как хорошо, что вы проснулись. Тут были витаминки для малыша». Она кивнула на склянку, которую сняла с подставки. «Давайте помогу чуть приподняться. Сейчас скажу, пусть принесут завтрак». Она на секунду выглянула за дверь, с кем-то коротко переговорила и вернулась в палату. «Что случилось? С ним все хорошо?» Придерживая небольшой живот, я смотрела в ее голубые чистые глаза. «Хорошо. И с вами теперь. У вас был приступ холецистита. Наш хирург очень опытный и успешно выполняет такие операции. Для малыша опасности не было. Вы были в умелых руках». «Что это за болезнь?» «Я себя прекрасно чувствовала. Меня ничего не беспокоило. Это началось так внезапно. Беременность могла повлиять». «Это ведь такая нагрузка на организм. Даже несмотря на то, что ваш животик очень аккуратный и маленький. Останутся небольшие шрамики, но со временем рассосутся. Заживет. Пропишем вам мази», – затараторила она. «Вообще лапароскопию на втором триместре делать безопасно. Малыш уже сформирован и не такой крупный. Под наркозом вы были недолго. Спали потом от успокоительных и снотворных». «Ах, да». Словно вспомнив мой вопрос, девушка осеклась. Холецистит — это воспалительное поражение желчного пузыря. Проще говоря, камни. Вот у вас и... Значит, это больше не повторится. Я так испугалась, что умру. Ваш муж вовремя вас привез. Всех тут построил. Охраны наставил. Мама, не горюй. Муж? Меня ведь привез Адам. Или я что-то путаю? Охраны? Переспросила ее. Да. «Всю клинику заполнили. Человек пятнадцать. И вон у дверей трое стоят». «Значит, опасность с Ренатом не миновала?» Я устало посмотрела на девушку. «Можно мне воды?» «Да-да, конечно. Что я за сиделка такая?» Хлопнула себя по коленям и кинулась к столу, стоящему неподалеку. В это время открылась дверь и вкатили тележку с завтраком. «Эта клиника явно частная, судя по блюдам, представленным мне». Или тоже Адам постарался. «Как тебя зовут?» «Можно я на «ты»?» «И ты ко мне по имени обращайся?» «Ева». «Ева ли...» «Ева, хорошо», — смутилась девушка, чуть покраснев. «Настя я». «Приятно, Настя», — улыбнулась. «Поможешь мне?» «Да, конечно. Давайте помогу сесть удобнее». «Нет, помоги мне все это съесть. Я одна столько не осилю». За завтраком Настя рассказала мне, что работает в клинике своего дяди, учится в медицинском институте, а сиделкой напросилась сама. А я так никуда и не поступала. А кем бы ты хотела быть? Я хотела пойти на курсы, но не сложилось. Развод. Сына чуть не потеряла. Поймав взгляд девушки, поправилась, погладив живот. Не его. У меня есть приемный сын, Димит. Я бы хотела быть педагогом, работать с детьми такими, как он. Настя, уловив мой тяжкий вздох, разолыбалась. Знаешь, как говорит мой любимый преподаватель Анна Сергеевна, в жизни никогда не поздно начать то, о чем ты мечтаешь.